К этому я и прицепился, сказав, что не вижу ничего святого или подобающего в том, чтобы опоить Стива Ричардса перед экзаменом по физике, который Стив в результате провалил. И не греховно ли измываться над учителем, мистером Сильверманом, какое-то время преподававшим у нас математику, только потому что он еврей? А что касается сотрудничества с нацистской шпаной вроде «Комбет-18», или финансирование групп, прославляющих своей музыкой «Холокост». Тут уж я и вовсе не знаю, как такое можно оправдать с помощью слов, которые Гардинг, похоже, так полюбил. Но он и бровью не повел. Сказал, что в прошлом не раз ошибался и не отрицает этого. Но он искренне восхищается скинхедами и теми, кто воспринимает расовую войну всерьез. Так и выразился «расовая война» и переносит военные действия на улицу. Величал он их не шпаной, но воинами. А всем известно, что святое воинство — часть нашего наследия, часть нашего фольклора. — А как же недавние беспорядки в Брэдфорде, Бернли и Олдхеме? — спросил я. — Когда эти люди разбушевались и начали бить пожилых пакистанцев с бангладешцами, которые им в дедушки годились? «И это он называет величием?» «Насилие ужасно», — ответил Гардинг. «Но если иначе нельзя достичь цели, тогда оно оправдано». Сказал, что он одобряет эти события и считает их шагом вперед. И тут я заподозрил, что у него не все в порядке с головой, потому что он принялся горячо убеждать меня в том, что эти беспорядки во многом спровоцировал он своими выступлениями в интернете — изрядно повлиявшими на зачинщиков. «Какова же ваша цель?» — спросил я. «Чего вы пытаетесь достичь? Я что-то не понимаю». «Единственное, к чему всегда стремились арицы, это жить так, как они хотят в мире и гармонии с природой». «Что же вам мешает?» И Гарденко ответил, что это невозможно, пока земля подвергается издевательствам, а издеваются над ней, насилуют и загрязняют крупные корпорации. Кроме того, ее топчут чужаки, которые не имеют никакого уважения к нашей земле и никакого права на ней жить. А крупные корпорации в смычке с политическим истеблишментом поддерживают такой порядок вещей. Ведь на этом порядке зиждется их власть, словом, обычная конспирологическая чушь. Таким способом бизнесмены и политики задумали увековечить зло и материалистическую культуру, основанную на расставщичестве, и, разумеется, за всем этим стоят евреи. По этой причине Гардинг заинтересовался исламом, возомнив, что джихад открывает невиданные прежде возможности. «Нет». Конечно, Гардинг не учился управлять самолетом и не готовился в шахиды, но утверждал, что встречался с Осамой бен Ладеном, которого называл Усамой. Наверное, для того, чтобы подчеркнуть степень интимности этого знакомства, которой мы с тобой, к примеру, похвастаться не можем. Затем наступил момент, когда я решил, что он абсолютно сумасшедший. Гардинг бубнил, что... Аль-Каида и арийские войны, по сути, находятся по одну сторону баррикад, ибо их истинный враг Америка и сионисты, которые правят миром. Но я уже перестал слушать. Однако войну в Ираке он приветствует, полагая, что она вдохновит террористов почаще атаковать Запад, а это хорошо. Тогда я предпринял последнюю попытку. Как насчет гражданского населения в Ираке, гибнущего почем зря? Это очень печально, — ответил Гардинг. Но война — ни что иное, как трагическая необходимость, и прольется еще много крови, прежде чем восторжествует правда. А потом велел почитать его эссе под названием «Насилие и меланхолия». Оно вывешено в интернете на сайте, созданном для Гардинга его друзьями. Я был рад услышать, что у него водятся друзья. Мне даже немного полегчало. На этом наш разговор в основном и закончился. Гардинг отправился заваривать чай, а я порылся в его коллекции дисков. Она тоже впечатляла. Несколько тысяч альбомов, расставленных в алфавитном порядке, и все на виниле. По-моему, он собрал всю западную классическую музыку. Когда Гардинг вернулся, я похвалил его коллекцию, заметив «никакой попсы, да?». Он завел пластинку, которая уже стояла на проигрывателе «Норфолкская рапсодия номер один» Воана Уильямса и слушал ее в молчании «Пока мы пили чай». И агрессивность, паранойя вдруг пропали, черты лица стали почти красивыми, и, казалось, он вот-вот улыбнется, хотя кем-кем, а улыбчивым этого малого не назовешь. Но когда пластинка доиграла, Гардинг сильно погрустнел и сказал, что слушал эту музыку тысячи раз, десятки тысяч раз, и она ему никогда не надоедает». Рапсодия была одним из любимых произведений его матери. Я напомнил, что Вон Уильямс был социалистом и возненавидел бы Гардинга и все, во что он верит. «Такого сорта политический взгляд очень поверхностный», — ответил Гардинг. «Совершенно очевидно, что композитор по-настоящему верил только в свою музыку. Но что тут скажешь, спорить с ним было бесполезно». Перед самым отъездом я рассказал ему о Стиве Ричардсе. Как он нашел новую замечательную работу, перевез семью в Бирмингем, а спустя полгода отдел закрыли. И сдается мне, Клэр, что это дело рук твоего бывшего бойфренда. Я прав? Что ж, очень жаль, сказал Гардинг. Но главная проблема в том, что Стив здесь пришлый, И он был бы намного счастливее, если бы вернулся в свою страну, к своему народу, к своим корням, как выразился Гардинг. Тут я разозлился и обозвал его гребаным идиотом, и вспомнил, как Дуг однажды сказал, что не хотел бы снова с ним встретиться из-за опасения увидеть убогого нормировщика. Но что может быть более убогим, чем материальность? реальность?» и, как подумаешь, каким Гардинг был сообразительным, остроумным, заводным, и чем все закончилось, очень грустно. Я спросил, существует ли миссис Гардинг? — Была, — ответил он, — но умерла. Я в последний раз окинул взглядом его дом и содрогнулся при мысли о том, какую пошлую, несчастную и одинокую жизнь он себе устроил. Но, знаешь, пожалеть его у меня не получилось». Он никого в упор не видит».